Ближе к вечеру Вакс засел в засаде у лорд-мэрского особняка, известного в народе как Серебряный дом. До наступления темноты оставалось несколько часов, но Вакс, как всегда, надеялся, что с сумерками придет туман. Казалось, он не бродил в тумане вечность. В последнее время они были редкостью, да и у самого Вакса стало все меньше поводов выходить по ночам на улицу. Туманы остались чем-то вроде друга юности, знакомство с которым ты не оборвал, но общался крайне редко. Покинув Элендель за несколько часов до рассвета, Вакс все время провел на ногах, но едва чувствовал усталость. В четверть пятого он приступил к действию. Уэйн должен был уже начать отвлекающий маневр, позволяя Ваксу промчаться по мягкой лужайке к особняку мэра. Он бросил пулю и толкнулся на второй этаж схватился за подоконник и быстро толкнул механизм рамы чтобы открыть шпингалет окно дрогнуло но не открылось Проклятие. замок оказался сложным и одним толчком его не открыть ничего вакс многократно увеличил вес и резким толчком сломал замок стекло треснуло вакс силой распахнул окно и подтянулся внутрь. Ноги шумно опустились на ковер. Внутри царил беспорядок, но свободного места хватало. На письменном столе и столиках рядом лежали кипы бумаг. В маленьком баре хранилась коллекция спиртных напитков. Половина с перепутанными пробками, другая половина вовсе без пробок. Книги в шкафу тоже были расставлены не в попад. Одни корешками наружу, другие внутрь. Третьи вообще стояли под углом, накренившись, как сонные часовые на посту. Комната оказалась полной противоположностью жилищу Копера. Там все было чисто, стерильно. Здесь обжето. В кабинете пахло тайной. Важная птица, вроде Гейва, наверняка имела штат слуг и горничных, выполнявших уборку по дому но сюда их не допускали. Очевидных улик у Вакса не было, но лорд-мэр точно вовлечен в дела круга и наверняка оставил следы. Где-то в городе находилась бомба, нацеленная на Элендель, и в этой комнате можно было узнать, как до нее добраться. Но где искать улики? Вакс быстро перелистал бумаги на столе. Уэйн, наверное, разыгрывал бабулю, перебравшую с водкой, свою любимую уловку для привлечения внимания без стрельбы. К несчастью, в круги хорошо знали о фокусах Уэйна и его способностях маскировки. Даже создали специального металлорожденного, чтобы противодействовать Уэйну. В бумагах ничего важного не нашлось. Накладные с фабрики на окраине – Стопка газет с обведенными критическими статьями о Гейве. Другая, более свежая стопка без таковых. Вакс открыл ящик стола и обнаружил любопытные письма от аристократов и аристократок Элленделя. Некоторые имена были ему знакомы. В частности, Веннис Гастинг, весьма влиятельный сенатор. Он быстро просмотрел письмо, но ничего криминального не увидел. Какие-то сделки обсуждались, но по большей части это был просто обмен любезностями. Нахмурившись, Вакс достал из кармана другое, весьма обличающее письмо Венниса Гастинга, полученное от Мараги. Что-то не сходилось. Когда они перешли от любезностей к обсуждению уничтожения мира? Он сунул оба письма в карман. Гейв с Веннисом были в сговоре. Но это Вакс и так знал. Нужно понять, где искать бомбу. К счастью, вскоре он нашел настоящий клад. Календарь Гейва Энтроуна. Обычно люди прячут самые важные документы и информацию, запирают свои планы в сейфах, но при этом забывают о банальных вещах вроде календарей. Умелому сыщику порой достаточно узнать, где и когда ты бывал, или собираешься побывать. В дикоземье ему зачастую приходилось выпытывать планы подозреваемых при помощи расспросов и допросов. В современном городе люди сами записывали для него нужную информацию. Настольный календарь был плоским и широким. Все дни месяца помещались на одной странице и отмечались передвижным окошком. Страницы с предыдущими месяцами откидывались назад. На них Вакс обнаружил пометки, сделанные двумя разными подчерками. Один, довольно корявый, судя по письмам, принадлежал Гейву. Другим, более аккуратным, вероятно, писала секретарша. Куча посещений какой-то лаборатории, подумал Вакс. Очень близко по времени к приемам здесь в особняке. Либо эта лаборатория совсем рядом, либо до нее можно крайне быстро добраться. Также нашлась пометка испытания дальности и траектории в окружении нескольких пустых дней. Значит, для этого пришлось ехать далеко. Любопытно. Где они могли использовать пусковые механизмы, не привлекая внимания?» Вакс услышал приглушенные крики и насторожился, пока отвлекающий маневр Уэйна работал. Он продолжил поиски улик, но вдруг его осенило. На календаре не было отметок о встречах после сегодняшнего дня. У Вакса пробежали мурашки по коже, когда он взглянул на последнюю пометку. Рукой Гейва там было написано «Они прибывают. Ржавь». Что бы это значило? Времени на раздумье не было. Он просто вырвал листы, не беспокоясь о том, что враг узнает о его визите, и двинулся дальше. Уверенный, что на столе больше искать нечего, он попробовал старый фокус стрелков, разжег сталь. Тонкие голубые линии потянулись от груди ко всем источникам металла. Большинство линий были почти незаметными указывая на гвозди в стенах и мебели. Лампы, дверные ручки, даже невидимые провода. Металл все больше окружал людей. Он присутствовал во всем, начиная от осветительных приборов и заканчивая перьевой ручкой на столе. Многие считали, что дни металлорожденных сочтены, что современные научные открытия уравняют всех людей и лишат аламантов и ферухимиков любых преимуществ. Однако Вакс, хорошенько потренировавшись, научился отключать освещение в комнате, нарушая целостность проводов. С каждым научным открытием арсенал его способностей только расширялся. А чем больше металл входил в повседневную жизнь, тем больше подробностей Вакс мог увидеть. В столе он не заметил скрытых отделений но обнаружил комнатный сейф. Тот скрывался не за картиной или шкафом, а в полу под диваном, гораздо более популярном месте, вопреки всеобщему мнению. Вакс быстро занялся сейфом. Уэйн был легок на язык, но ему грозила серьезная опасность, и Ваксу не хотелось надолго оставлять друга одного. Двигая диван, он услышал новые крики, уже громче. Возможно, враг раскрыл их замысел. Сейф оснащался аламантическим замком. Не открывался ни ключом, ни с помощью комбинаций цифр. Если повезет, можно открыть стальными толчками. А вот если штифты нужно тянуть, значит, удачи не видать. Вакс прищурился, приглядываясь к металлическим линиям. Многие аламанты этим бы и ограничились, не подозревая, что при ближайшем рассмотрении, если позволить линиям свободно разделиться, одна большая линия распадалась на множество маленьких, и каждая соединяла ламанта с механизмами внутри устройства, с запорными штифтами, которые можно толкнуть в определенном порядке, чтобы отпереть сейф. Крики снаружи стали более взволнованными. Вакс взялся за замок. Такие замки не поддавались простым взломщикам и даже большинству аламантов. Но у них было слабое место. Вакс осторожно, не прикладывая силы, по очереди толкнул все штифты и покачал их, пока не нашел тот, что активировал защелку. «Это первый». Он подтолкнул его и был вознагражден щелчком, когда тот встал на место. Повезло. Механизм подходил для толкателя. Но это не означало, что любой стрелок мог легко вскрыть сейф. Работа была кропотливая. Открыв первую защелку, Вакс пошевелил оставшиеся штифты, чтобы определить следующий в очереди. Получилось. Затем он быстро определил третий, толкнул и... Замок вернулся в изначальное положение. Вакс застыл, по щеке пробежала капля пота. Что он сделал не так? Несмотря на нарастающий шум и гам, он заставил себя попробовать снова. И замок снова вернулся в изначальное положение, как только он толкнул третий штифт. Он в отчаянии стукнул кулаком по полу, но тут же догадался, замок был сконструирован не для того, кто мог толкать или тянуть. Он был сделан для того, кто мог и то, и другое. Третий штифт нужно было тянуть. Короче говоря, открыть сейф способен только рожденный туманом. Или в данном случае тот, кто мог обмануть природу с помощью гемалургии. Значит, не повезло. Открыть замок не получится, разве что вырвать его и толкать с двух сторон. А на это не было времени. Снаружи началась суматоха. Крики, сирены и... Кажется, запахло дымом. Ржавь. Вакс быстро осмотрел комнату в поисках других улик. Но ничего... Стоп. В полу вырисовывалась некая металлическая последовательность. Деревянные доски лежали ровными рядами, а вот под ковром отчетливо виднелся квадрат из гвоздей. «Потайной люк?» – подумал Вакс и, отбросив ковер, нащупал скрытую защелку. Судя по устройству сейфа, Энтрон стал аламантом с помощью штырей и весьма кичился новыми способностями. Но у него не было опыта, как у того, кто с этими способностями вырос. «Для стрелка-ветерана эти гвозди...» Все равно, что пятно свежей краски на старой стене. Люк вел в крайне узкую шахту с деревянной лестницей. Вероятно, шахта располагалась между стенами первого этажа и опускалась в подвал. Дверь в кабинет окутала дымом. Кто-то кричал, что нужно вызвать пожарных. В коридоре забегали. Вакс решил бросить сейф. Он соскользнул на лестницу и закрыл за собой люк. Куда бы ни вел тайный ход, Вакс надеялся, что попадет по нему в нужное место.